Глава 54. Меня разбудил утренний свет. Я сел и с трудом разлепил веки. Вид был изумительный. Между двух гор поднимался солнечный диск, похожий на кровавую рану, а над ним облака цеплялись за вершины горных хребтов. Снега вокруг уже не было, и проступили склоны, покрытые жухлой травой и опавшими листьями. Часы показывали семь тридцать — Я проспал четыре часа, а Калачура мне так и не позвонил. Я снова набрал его номер. Теперь мой мобильник работал в зоне действия итальянской сети. — Промто? Это Матье. Ночью я оставлял тебе сообщение. — Я только просыпаюсь. Ты что, уже в Милане? Я рассказал ему о своих ночных приключениях и подвел итоги. Машина изрешечена пулями. Я сам смахиваю на бродягу и пересечь границу не смогу. — Где точно ты находишься? — На выезде из поселка Гондо. Сюда сворачивает тропинка на правой стороне шоссе. Я в самом конце этой тропинки. Я перезвоню через несколько минут, понял? В кармане я нашел пачку кэмэл и с наслаждением закурил. Ко мне вернулась ясность мысли, а вместе с ней убийственные вопросы. Кем были нападавшие? И почему напали именно на меня? — Только в одном я был уверен, мои преследователи не имели ничего общего с убийцей Сильвиси Мунис. С одной стороны, два профессионала, с другой — серийный убийца, одержимый безумием. Завибрировал мобильник. «Сделай точно так, как я говорю», — велел Калачура. «Возвращаешься на основную дорогу, трассу Е-62, и едешь два километра». Там увидишь цистерну с надписью «Контоццо». Паркуешься за ней и ждешь. Через час за тобой приедут двое полицейских в штатском. — Почему полицейские? — Они тебя доставят в Милан, а мы с тобой встретимся в одиннадцать. — Как договаривались. — А как же моя машина? — Ею займутся. Возьми свои вещи так, что больше не возвращаться. — Спасибо, Джованни. — Не за что. «Сегодня я получил еще кое-какие подробности по твоему делу. Мне обязательно надо с тобой поговорить». Я отключился и снова закурил. Несмотря на порывы ветра, проникающие в салон, мотор все еще работал, и в машине было тепло. Но выйти помочиться мне все же пришлось. У меня ломило все тело, но жизнь брала свое. Пройдя несколько шагов, я почувствовал, как разогреваются кровь и мышцы. От голода закружилась голова Под тропинкой протекала речка, я спустился к ней долго пил ледяную воду, смакуя самый чистый завтрак на свете. Затем снова сел в машину и отправился к месту встречи. Я остановился позади цистерны и стал ждать, не глуша мотора. Так прошел час, я выкурил уже три сигареты, но не было видно ни таможенников, ни любопытных фермеров. Зато можно пораскинуть мозгами». В голове у меня все смешалось. Виновность Сильвиси Монис, двойная личность Саразена Лангени, убийство Сильви, аналогичное убийство, совершенное в Италии, причем в этом случае убийца известен и сознался, а теперь еще эти двое, напавшие на меня, страшная путаница, и каждый ответ порождает новые вопросы. Но одна деталь не давала мне покоя. Повинуясь внезапному порыву, я набрал номер... Марилина Розариас, директриса приюта Богоматери Благих Дел, 7.45, должно быть, Филиппинка только что окончила свои утренние молитвы. Кто говорит? В голосе недоверия и враждебность. «Матье Дюрей», — произнес я, откашлившись, — «полицейский, эксперт, у вас какой-то странный голос. Вы все еще где-то поблизости?» «Мне пришлось уехать. В прошлый раз вы не все мне рассказали». Вы обвиняете меня во лжи в утаивании правды вы мне не сказали, что в восемьдесят восьмом году после смерти дочери сильви Монис обратилась в вашу обитель за утешением. Мы обязаны хранить тайну. сколько времени она пробыла в приюте? три месяца она приходила по вечерам, а утром уезжала на работу в швейцарию. Что вам еще нужно? Внезапно у меня возникла уверенность. Марилина знала о детоубийстве. Либо Сильвия ей призналась, либо она догадалась сама. Я рискнул. Быть может, она пыталась забыть о какой-то своей ошибке. Молчание. Когда Марилина снова заговорила, ее голос прозвучал строго. Она была прощена. «О чем вы говорите? Что бы Сильви не совершила...» Она молила Господа о прощении, и он ее услышал. «Вы что, работаете в чистилище? Не иронизируйте!» «Сильви получила прощение. У меня есть доказательства того, о чем я говорю, понимаете?» Я заметил в пятистах метрах от себя серый фиат, едва ли в лучшем состоянии, чем моя машина, мой эскорт. «Я еще приеду к вам», — предупредил я ее. «Мне нечего вам сказать». но я буду молиться за ваше спасение. В вас слишком много гнева, чтобы понять эту историю. Вам следует хранить чистоту, чтобы встретиться лицом к лицу с врагом, который вас ждет». «С каким врагом? Он вам хорошо известен?» Она отключилась. «Фиат» был уже рядом. Общение с итальянскими полицейскими было сведено к минимуму. Оба они были хорошо проинструктированы, Ни слова о состоянии моей машины и том положении, в которое я себя поставил, бродячий француз, потерявшийся в нескольких километрах от границы. Я забрал сумку и мысленно попрощался со своей старушкой, посочувствовав страховой компании, заявлю об угоне, не вдаваясь в подробности. Итальянскую таможню мы прошли без проблем. Удобно устроившись на заднем сидении, я любовался пейзажем. Он был тот же, что и со швейцарской стороны — Но меня охватило чувство, будто я прошел сквозь зеркало и попал в итальянское отражение тех гор, видом которых наслаждался на рассвете. Меня приветствовали водные потоки. Туннели сменились попадавшимися все чаще мостами. Я уже ни о чем не думал, только ощущал всем своим израненным телом глухие толчки и не заметил, как глубоко заснул. Когда я проснулся, мы проехали в Орезе. Вокруг уже не было ни ели, ни горных потоков. Мы неслись по трассе А8. Казалось, что бесконечная ломбардская равнина разворачивается перед нами до самого Милана. В 10.30 мы подъехали к окраине этого крупнейшего промышленного центра. Несмотря на плотное движение на дороге, мои конвоиры не поставили мигалку. Спокойные, молчаливые, непроницаемые. Они были похожи на телохранителей, с которыми мне довелось столкнуться в первый мой приезд в Милан. Тогда они охраняли судей, участвовавших в операции Мани Пулите». Чистые руки итальянские, проводившиеся в Италии на национальном уровне кампании по борьбе с коррупцией в политике и финансах. Немалую роль в которой сыграли юристы. Милан остался таким же, как в моих воспоминаниях. Плоский, прямоугольный город, одновременно сумрачный и светлый. Легкая меланхолия витала над его проспектами, Но связана она была не с любовью и не с какой-либо романтической эпохой, а с миновавшей промышленной эрой. Здесь сожалели не о тишине озер и превратностях любви, а лишь о промышленном подъеме 60-х годов, о шуме машин, об эпохе Фиата и Пирелли. В этой долине, где никогда не дует ветер, еще не забылась добрая старая мечта хозяина-капиталиста, одиноко живущего на своей современной вилле, построить новый мир. где будет много механизмов, заводских труб и лир. Корсо Порта Виктория. Дворец правосудия представлял собой массивный храм с высокими квадратными колоннами. Вся площадь, казалось, повторяла его строгие геометрические формы. Телефонные кабинки установлены под прямым углом к булыжникам мостовой. Рельсы, по которым разъезжают оранжевые трамваи, строго перпендикулярны дворцу. Одиннадцать часов ровно. Я вышел из машины и переступил порог кафе Нью-Бостон, находящегося как раз напротив дворца на углу улицы Карло Фригулье. Каждый мой шаг казался мне чудом.